Глава 55. Альберт спел сначала на своем инструменте несколько древних гимнов из тех, авторы которых или неизвестны нам, или же позабыты с тех пор в богемии, но драгоценные предания о которых уцелели в Сденко, а тексты были найдены Альбертом путем изысканий и вдумчивости. Дух его так напитался этими сочинениями, сразу как будто дикими, но глубоко трогательными и истинно прекрасными на строгий и просвещенный вкус, что усвоил их себе до возможности долго импровизировать мотивы, примешивать к ним собственные идеи, возвращаться, развивая его к первоначальному замыслу сочинения и отдаваться своему личному вдохновению без всякого ущерба для оригинального, сурового, поразительного характера этих древних напевов от его остроумной и следующей передачи. Консуэлла имела намерение выслушать и удержать в памяти эти драгоценные образчики пламенного народного гения Богемии. Но всякое сознательное отношение стало для неё вскоре немыслимым, отчасти благодаря её собственному настроению, частью же из-за туманности, разлитой в этой музыке чуждой уху её. Существует музыка, которую можно бы именовать «природную», так как она не есть продукт науки или рефлексии, но вдохновение, ускользающего от строгости форм и условности. Это народная музыка преимущественно крестьян. Сколько чарующей поэзии родится, живет и умирает среди них, никогда не удостоившись правильной нотной записи и никогда не снизошедшей до заключения себя в окончательную форму закрепленной темы. Известный артист, импровизирующий свои баллады во время пастбищ или за плугом, а таких еще немало, даже в странах, кажущихся наименее поэтическими, с трудом вынудит себя запомнить или записать свои мимолетные идеи. Он сообщает эту балладу другим музыкантам, таким же детям природы, как и он, и те переносят ее из хутора в хутор, из хижины в хижину, каждая изменяя её по воле своего индивидуального духа. Вот почему сельские песни и романсы, столь привлекательные по своей наивности или столь глубокие чувствам, в большинстве случаев затеряются и никогда не удерживаются свыше столетия в памяти поселян. Учёные-музыканты не особенно озабочиваются их собиранием. Большинство пренебрегает ими по недостатку умственной чистоты или возвышенности чувства какие требуются для их понимания. Другие отступают пред трудностями, встречаемыми ими, коль скоро им вздумается отыскивать ту настоящую, первоначальную версию, которая полезна, быть может, и для самого автора, и, конечно, никогда не признавалась за определенный и неизменяемый тип и многочисленными ее исполнителями. Одни показали ее по невежеству, другие развили ее, разукрасили и усовершенствовали в силу своего превосходства, ибо преподавание искусства не научило их подавлять его инстинктов. Они и сами не ведают, что преобразили первобытное творчество, не замечают этого и наивные слушатели их. Крестьянин не обсуждает и не сравнивает. Если он создан музыкантом, то и поёт как птица, преимущественно как соловей, импровизация которого непрерывна хотя основы его бесконечно варьированного пения остаются постоянно неизменяемыми. Впрочем, плодовитость народного гения безгранична. Ему незачем записывать своих сочинений. Он производит без отдыха, как и обрабатываемая им почва, создаёт ежечасно, как и вдохновляющая его природа. В сердце Консуэла имелась та доля и непорочности, и поэзии, и чувствительности, что требуется для понимания народной музыки и для страстной любви к ней. В этом она была великой артисткой, и учёные теории, ею усвоенные, нисколько не уменьшили в ней свежести и прелести дарования, которые и есть сокровище вдохновения и юности души. Ей случалось тайком от порпоры признаваться Анзалета, что некоторые из рыбацких баллад Адриатики ей больше по сердцу, чем вся вместе взятая премудрость Падре Мартини или маэстро Дуранте. балеро и молитвенные напевы ее матери были для нее источниками поэтической жизни, и она постоянно черпала из глубины своих дорогих воспоминаний. Каково же должно было быть впечатление на нее музыкального гения богемии, вдохновение этого народа, пастыря, воина, фанатика, сурового и нежного среди могущественнейших из элементов силы и деятельности, то были поразительнейшие характеры и совершенно ей незнакомые. Альберт передавал эту музыку с редким пониманием национального духа и породившего их стойкого, набожного чувства. Он добавлял их, импровизируя глубокой грустью и горечью сожаление, этими отпечатками, наложенными рабством на его личный характер и на характер его народа. И такая смесь грусти и мужества, восторженности и уныния, благодарственные гимны, связанные с криками отчаяния, являлись всецелыми и глубочайшими выразителями и несчастной богемии, и несчастного Альберта. Справедливо сказано, что цель всякой музыки — растрогать. Никакое иное искусство не возбудит в столь божественной степени человеческое чувство в глубине самой сути человеческого существа. Никакое иное искусство не нарисует пред очами души всех красот природы, прелестей созерцания, характера народов, смятения страстей их, томление их страданий. Сожаление, надежда, ужас, молитвенное настроение, отчаяние, энтузиазм, вера, сомнение, слава, покой — всё это и ещё больше даёт и отнимает у нас музыка по воле своего гения и для всецелой доступности натиску. Она создаёт даже образ вещей и, не впадая в ребячество звучных эффектов, не в узкую подражательность реальным звукам показывает нам сквозь прозрачную дымку, возвышающую и обоготворяющую их, все внешние предметы, к которым уносит она наше воображение. Иные песнопения вызовут пред нами гигантские призраки древних соборов, заставив нас одновременно проникнуть и в замысел народов, строивших их, и повергавшихся в них для пополнения своих духовных гимнов. Для того, кто сумел бы с силой и простодушием выражать музыку различных народов, и для того, кто сумел бы слушать её как следует, не требовалось бы объезжать вокруг света, видеть всевозможные нации, находить в их сооружения, читать их книги, обходить их степи, горы, сады и пустыни. Хорошо переданный еврейский напев вводит нас в синагогу. Вся Шотландия заключена в настоящей шотландской песне — как вся Испания в настоящей испанской. Мне часто приходилось бывать таким образом в Польше, Германии, Неаполе, Ирландии, Индии, и я узнала этих людей и эти страны лучше, чем если бы обозревала их в течение годов. Требовалось не более минуты, чтобы перенести меня туда и заставить жить всей занимавшей их жизнью, и сущность этой жизни усваивалась мной под баянием музыки. Мало-помалу Кунсуэла перестала слушать и даже слышать скрипку Альберта. Вся душа ее насторожилась, и чувства ее, закрывшиеся для непосредственного восприятия, пробуждались в ином мире, направляя ум ее через неведомое пространство, населенное новыми существами. Ей виднелись в странном хаосе, одновременно и страшном, и великолепном, волнующееся, призраки древних героев богемии. Слышался похоронный звон монастырских колоколов, в то время как грозные табориты спускались с своих укрепленных гор, худые, полуногие, окровавленные и свирепые. Затем виделись ангелы смерти, собиравшиеся в тучах, с чашей и мечом в руках. Повиснув тесной толпой над головой вероломных пресвитеров, они изливали, казалось, чашу божественного гнева, на проклятую землю, ей слышался как будто удар их тяжеловесных крыльев, и виделась кровь Христа, крупными каплями упадавшая за ними для погашения пожара, зажженного их яростью. То представлялась полная ужасов и мраков ночь, где слышались ей стоны и скрежет трупов, покинутых на поле сражения. То чудился пылающий день, которого ярость не устрашала ее, и где проносился, как молния, грозный слепец в своей колеснице, в своем круглом шлеме, в своем ржавом панцире и с окровавленной повязкой, скрывавшей его глаза. Храмы раскрывались сами собой при его приближении. Монахи прятались в недра земли, унося и скрывая свои реликвии и сокровища в складках своих одеяний. Затем победители приносили изнеможенных старцев, нищих, покрытых язвами, подобно Лазарю. Прибегали безумцы, пели и смеялись, как с Денка. Палачи, обрызганные багровой кровью, маленькие дети с непорочными руками и ангельскими ликами, женщины-воительницы с связками пик и смолиных факелов. Все садились за один общий стол, и ангел, светозарный и прекрасный, подобный помещаемым Альбрехтом Дюрером, В его апокалиптических композициях подносил к их жадным губам чашу прощения, искупления и равенства. Этот ангел возвращался во всех видениях, проносившихся в эту минуту пред Консуэла. Смотревшись в него повнимательней, она признала в нем сатану, прекраснейшего из бессмертных после Бога и высокомернейшего из высокомерных. Он волочит за собой порванные им цепи, и его сизые крылья, истрёпанные и повисшие, являли следы насилия и заточения. Он скорбно улыбался людям, осквернённым злодействами, и прижимал к груди малолетних детей. И вдруг консуэла почудилась, что скрипка Альберта заговорила словами, исходящими из уст сатаны, «Нет, никто не любил вас больше, чем я. Пора вам узнать меня. Пора перестать называть меня врагом человеческого рода и вновь узреть во мне друга, поддерживавшего вас в борьбе. Я не демон, но архангел законных смут и покровитель великих побоищ. И я бог бедных, слабых и угнетенных. Я поборник правды» но я — сила, воинственность, строгость и выдержка. О, народ, разве не узнаешь ты во мне того, чей голос раздавался в тайниках твоего сердца с тех пор, как ты существуешь, того, кто во всех бедствиях утешал тебя словами «Ищи счастья, не отрекайся от него, счастье — твое право, требуй его, и получишь». «Не видишь ты, разве на челе моем, — всех своих страданий, на истерзанных членах моих рубцов от понесенных тобой цепей. Испей чашу, мной тебе приносимую, и ты найдёшь в ней слёзы мои, смешанные с слезами твоими. Почувствуй, что они одинаково жгучи, и, испив их, найдёшь одинаково целебными. Эта галлюцинация переполнила сердце Консуэла скорбью и состраданием, Ей казалось, что видит и слышит она рядом с собой слёзы и стоны падшего ангела. Он чудился ей высоким, бледным и прекрасным, с длинными волосами, беспорядочно разметавшимися над его опалённым, но всё же гордым, воздетым к небу челом. Она восхищалась им, всё ещё трепеща перед ним по привычке, но и любила его той братской и благоговейной любовью, какой возбуждает вид крупных несчастий. Ей казалось, что среди общины чешских братьев он обращается именно к ней, мягко упрекая её в недоверии и страхе, и привлекает её к себе магнетическим взором, которому она не в силах противиться. Очарованная, вне себя, она вскочила и, бросившись ему навстречу с распростёртыми объятиями, упала перед ним на колени. Альберт выронил скрипку, издавшую при падении жалобный стон, и принял молодую девушку в свои объятия, испустив крик удивления и восторга. На него смотрела, его слушала консуэла, мечтая о мятежном ангеле. Его образ, совершенно подобный образу ее представлений, притягивал, порабощал ее. К его сердцу бежала она прижаться с сердцем, повторяя задыхающимся голосом «Твоя! Твоя! Ангел скорби! Твоя и Божия навек!» Но едва дрожащие губы Альберта прикоснулись к её губам, как смертельный холод и нестерпимые страдания попеременно оледенили и опалили ей грудь и мозг. Вспугнутая разом из своей иллюзии, она почувствовала во всём своём существе толчок, до того сильный, что вот-вот, казалось, умрёт, и, вырвавшись из рук Альберта, упала на кости алтаря, часть которых с грохотом обрушились на неё. Она видела себя, покрытая этими человеческими останками, и, взглянув на Альберта, которого она только что сжимала в своих объятиях и поставила как бы владыкой над своей душой и свободой в минуту безумного возбуждения, почувствовала ужас и тоску, до того мучительное, что, спрятав лицо в свои распустившиеся волосы, закричала, рыдая, «Прочь отсюда! Уйди! Во имя Бога, воздуха, света, о Боже! Выведи меня из этого склепа и верни мне солнечный свет!» Альберт, увидя её побледневший и обезумевшей, бросился к ней, намереваясь взять её на руки и вынести из подземелья. Но в своем ужасе она не поняла его, и, собравшись с последними силами, вскочила и пустилась бежать вглубь пещеры, как попала, не разбирая преград, не скрещивавшихся перед нею рукавов потока, очень опасных в иных местах. — Ради бога! — кричал Альберт. — Не бегите туда! Остановитесь! Смерть у вас под ногами! Подождите меня! Но крики его только усиливали страх Консуэлла. Она дважды перескочила ручей, перепрыгнув его с лёгкостью серны, хотя не отдавая себе отчёта в том, что делает. Наконец, наткнувшись в тёмном углу, засаженном кипарисами, на какой-то земляной выступ она упала плашмя на мягкую, свежевыкопанную землю. Этот толчок видоизменил её нервное состояние. Нечто вроде оцепенения последовало за ужасом. Задохшись. Еле переводя дух и не понимая уже ничего в только что испытанном ею, она дала графу догнать себя и приблизиться к ней. Бросившись за ней следом, он догадался схватить мимоходом один из укреплённых в скалы факелов, чтобы иметь возможность хоть светить ей при поворотах ручья, если уж не удастся ему догнать её у места, глубину которого он знал и куда она, по-видимому, направлялась. Сражённый. Разбитый внезапностью и противоположностью ощущений, бедный молодой человек не смел ни заговорить с ней, ни поднять её. Она сидела на земляной насыпи, о которую споткнулась, и тоже не решалась вымолвить с ним ни слова. Сконфуженная и, опустив глаза, она машинально разглядывала почву, на которой находилась. И вдруг заметила, что это возвышение имеет форму и размер могилы, и что она действительно сидит над свежезасыпанной ямой, покрытой несколькими слегка увядшими ветками кипариса и высохшими цветами. Она поспешно вскочила и в новом припадке ужаса, которого не в силах была сдержать, воскликнула. «У Альберт! Кого же вы сохранили здесь?» «Я схоронил здесь самое дорогое, что было у меня на свете. До встречи с вами!» — ответила Альберт с выражением глубокой скорби в лице. Если это святотатство, то Бог простит мне его, как совершенное мной в минуту безумия и с намерением выполнить священный долг. Я скажу вам со временем, какая душа обитала в теле, которая здесь покоится. Вы слишком взволнованы теперь и нуждаетесь в свежем воздухе. Пойдёмте, Консуэла, покинем это место, где вы в течение одной минуты сделали меня счастливейшим и несчастнейшим человеком. «О да!» — воскликнула она, — «Уйдём отсюда! Не знаю, какого рода испарения исходят из-под земли, но я чувствую, что умираю, и что сознание покидает меня!» Они вышли вместе, не произнося ни слова. Альберт шёл впереди, останавливаясь и наклоняя свой факел у каждого камня, чтобы спутница его могла увидеть и обойти его. Когда он собирался раскрыть дверь кельи, воспоминание с виду отдалённая от настроения, в котором она находилась, но связанная с ним артистической заботливостью, проснулась в Консуэлла. «Альберт», — заговорила она, — «вы позабыли вашу скрипку у источника, этот чудный инструмент, доставивший мне столько ощущений, незнакомых мне до сегодня. Я не могу согласиться с мыслью, что он брошен там на безусловное уничтожение от сырости». Альберт сделал движение, выражавшее, как мало он придаёт отныне значение всему, что не консуэла. Но она настаивала. «Хоть она и причинила мне много вреда», — сказала она, — «но всё же». «Если она причинила вам только вред, то пусть уничтожится», — с горючью ответил он. «Я никогда в жизни не прикоснусь больше к ней. Ах, я был бы рад, если бы она уж была уничтожена». «Я солгала бы». Утверждая подобное, продолжала Консуэла, в которой заговорило снова чувство уважения к таланту графа. «Волнение было не под силу мне. Вот и всё, и восхищение перешло в агонию. Сходите за ней, мой друг. Я хочу собственноручно и бережно уложить её в ящик, пока ко мне не вернётся мужество снова вложить её в ваши руки и послушать её». Консуэла была растрогана тем признательным взглядом, который на нее бросил граф, получив от нее эту надежду. Он вернулся в грот в угода ей, а она, оставшись одна, упрекнула себя за свой безумный страх и свои ужасные подозрения. Дрожа и краснея, вспоминала она лихорадочный порыв, бросивший ее в объятия графа, но и не могла сдержать своего восхищения по поводу скромной почтительности и целомудренной... Не смелости этого человека, обожавшего её и не дерзнувшего воспользоваться подобного рода случаем, чтобы сказать ей хотя бы слово любви. Грусть, которую она видела на его лице и томность его усталых движений, достаточно ясно говорили, что он не задавался никакой смелой надеждой ни в настоящем, ни в будущем. Она была признательна ему за такую великую непорочность сердца и дала себе слово смягчить более нежными словами то, как бы прощание, которое предстояло им при выходе из подземелья. Но воспоминанию Азденко суждено было, подобно мстительной тени, преследовать её до конца и обвинять Альберта даже и помимо неё. Вблизи от двери взоры её остановились на надписи по-чешски, в которой все слова, кроме одного, были знакомы ей, так как она знала их наизусть рукой, которая и не могла быть ничей, кроме Сдэнка, была начертано мелом на чёрной впадине двери. «Пусть тот, кому нанесён вред тебя...» Последнего слова Консуэла не могла разобрать, и это обстоятельство сильно обеспокоило её. Альберт вернулся и уложил свою скрипку. Ей же не только не хватило духу, но даже не пришло и на ум помочь ему, как она обещала. Ей вернулось, испытанное уже ею нетерпение, поскорее выбраться из подземелья. Пока он с трудом повёртывал ключ в ржавом замке, она не могла удержаться и приложила палец к загадочному слову, взглянув вопросительно на Альберта. «Это означает, — ответил Альберт, скажущимся спокойствием, — что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о котором мы только что говорили, консуэла «Да, сатана, я это знаю. А дальше?» «Пусть сатана, — говорю я, — простит тебе». «Что простит?» — продолжала она бледнее. «Если страданию следует быть прощаемым, — отвечал граф с спокойной грустью, — то мне придется долго молиться». Они вступили в галерею и уже не прерывали молчание вплоть до погреба монаха. Но когда дневной свет проник извне сквозь листву, и голубоватыми лучами осветил лицо графа, Консуэла увидела, что две немые слезы медленно скатываются по его щекам. Это огорчило её. Тем не менее, когда он несмело придвинулся к ней с намерением вынести её к выходу, она предпочла лучше вымочить ноги в этой солоноватой воде, чем дозволить ему взять себя на руки. Она сослалась, как на предлог, на его усталость, и угнетённое состояние духа, и готовился уже опустить тонкую обувь своего в лужу, когда Альберт проговорил, погасив факел. «Так прощайте же, Консуэла. Я вижу из вашего отвращения, что мне следует вернуться в вечную ночь и, подобно призраку, вызванному вами на мгновение, возвратиться в могилу, успевший только напугать вас. «Нет, ваша жизнь принадлежит мне». Воскликнул Кунсуэлла, удерживая его. «Вы поклялись мне не входить без меня в эту пещеру и не имеете права брать ваше слово назад. А для чего хотите вы налагать бремя человеческого существования на призрак человека? Одинокий, только тень смертного, а нелюбимый всегда и везде один. Альберт, Альберт, вы мне надрываете сердце. Пойдёмте, вынесите меня отсюда». Мне кажется, что при свете дня все станет мне ясным в моей судьбе.